Глава 29 Он сидел в принадлежащем Колин Джипе, опершись подбородком на руку, и хмуро глядел в окно в ожидании манко Бомбарена, все еще ощущая на своих пальцах солоноватый запах сев Джиартекин. Это был единственный источник радости. В остальном настроение было гнусным. Смена часовых поясов и драка с Ниваном не прошли даром. Преследовали как стая псов. Используя сервисы отеля, он купил два комплекта одежды. Когда покупки доставили, они пришлись ему не слишком по вкусу, но заставить себя отослать их и начать все сначала не было сил. «Одежда была чёрной, прочной, вроде меня», — кисло подумал он, — «очень высококачественной и современной. Ткань была сделана по свежерассекреченному патенту марсианских технологий и рассчитана она на богатеньких покупателей». Ее широко разрекламировали знаменитости и те, кто прежде работал на Марсе. Карл счел одежду омерзительной, но, блин, свою функцию она выполняла. Из чистого упрямства он оставил себе куртку Эстигмы. Он опаздывает? Из-за руля сказала Севджи. Конечно, опаздывает. Это он нарочно. За лобовым стеклом поднимались гладкие, массивные каменные стены Сакса и Уамана с поросшими травой террасами, такие темные под ослепительно ярким небом с белыми облаками. Сейчас, когда день плавно клонился к вечеру, они были чуть ли не единственными посетителями знаменитых руин, и оттого сам воздух крепостных валов казался каким-то задумчивым. По монументу бродили несколько припозднившихся туристов, почти незаметных среди грандиозных строений инков. Точно так же уменьшилась и кучка местных жителей в традиционных одеждах, они стояли в отдалении. По большей части это были женщины с детьми, и их терпеливые, разукрашенные лентами ламы, и все они ждали возможности заработать, сфотографировавшись с кем-то из посетителей. Они походили на крошечные вспышки цвета на фоне мрачного камня. Карл не впервые видел Саксай-Уаман, но эта кладка каждый раз восхищала его. Обтёсанные каменные блоки имели правильную форму, но отличались размерами, гармонируя с разновеликими природными скалами вокруг. Головоломные линии стыков притягивали взор, как детали на живописном полотне, и можно было довольно долго просто сидеть и разглядывать их. «Чем, собственно, они Севджи как раз и занимаются», — подумал Карл, посмотрев на часы. «Думаешь, встречу именно здесь он тоже нарочно назначил?» Эртыкин кивнул на стену. «Земля предков, все такое?» «Может быть. Но ты так не думаешь?» «Разве я это сказал?» — покосился на нее Карл. «С тем же успехом мог бы и сказать». он снова принялся разглядывать каменную кладку на ее фоне усмехался призрачным залитым кровью лицом ниван со сломанным носом такой бледный в резком больничном свете твои чувства это твое дело марсианин барахтайся в них сколько влезет он сделал над собой усилие и признал возможно ты права «Этот мужик половину времени вещает, как какой-то поэт недоделанный и очень нравится себе в этой роли. Так что да, может быть, он хочет приплющить нас всей этой культурой». «Вот и я так думаю», — кивнула Эртекин. Прошло еще десять минут. Карл уже подумывал о том, чтобы выйти и размять ноги, когда бронированный черный рейндж-ровер, громыхая, подкатил к парковке с грунтовым покрытием слева от них. Тонированные стекла, глинцевитые бока, противогранатный фартук почти до самой земли. Карл отложил самокопание на потом. Симптомы дезориентации из-за смены часовых поясов как рукой сняло. А вот и он. Автомобиль резко затормозил, с треском раскрылась дверь в черном панцире. И наружу ступил Манко Бомбарен, облаченный в безупречный, с иголочки костюм песочного цвета и окруженный телохранителями в солнцезащитных очках Рейбан, таких же, как у него самого, и никакого оружия на виду. Впрочем, так и должно быть. Эти позы и лишённые выражения лица, эти спрятанные за очками глаза, так характерны для приверженцев старых криминальных южноамериканских традиций. Карл видел таких же молодчиков на улицах множества городов, от Буэнос-Айреса до Богаты. Зеркальные стекла вместо глаз у Бомбарена и его охраны говорили, как и сияющие бронированные бока его автомобиля, об особой власти и мощи. Их отражающие поверхности будто отбрасывали тебя назад, заставляя оставаться вовне. и обладателем глаз, которые за ними скрывались, не было дела до того, кто ты такой. Карл выбрался из джипа. «Я иду с тобой», — быстро сказал Эртекин. «Как хочешь. Мы все равно будем говорить на Кечуа». Он пошел по парковке в сторону Рейндж-Ровера, по пути давя в себе ненужное пробуждение Меша. Конечно, он собирался нажать на Бомбарена, но не думал, что это приведет к драке. как бы ему не хотелось разбить эти зеркальные стекла, всадив осколки в прятавшиеся глаза, вывернуть руку тому телохранителю, что покрупнее, и... — и... Остынь, Карл. Давай-ка оставим это до лучших времен. Идет. Он подошел к боссу фамилия и остановился на самой грани досягаемости. — Здравствуй, Манка. Спасибо, что приехал. Хотя мальчиков смело можно было оставить дома. «Чарный человек!» — вздернул подбородок Манка. «Классный у тебя прикид. Из Иисусленда курточка?» Карл кивнул. «Из тюрьмы штата Южная Флорида». «Так и думал. У одного моего кузена была такая». Карл взял стигмовскую куртку за лацкан. «Да уж, вещь, которая скоро войдет в моду». «Как я понял?» вежливо сказал босс фамилия в исисусленде это уже произошло говорят там самый высокий в мире процент зеков а это с сиськами и жопкой твоя киска кто она такая карл небрежно обернулся и увидел что эртыкин тоже вышла из машины но не последовало за ним а прислонилась к джипу возле эмблемы колин и засунула руки в карманы От этого движения полы куртки разошлись, так что стал виден ремень наплечной кобуры. Она тоже надела солнцезащитные очки. Карл сдержал ухмылку. Это не киска, а друг. Тринадцатый с другом женского пола над стеклами очков показались поднявшиеся брови бомбарена. «Небось, это тебе против шерсти. Мы умеем адаптироваться к обстоятельствам. Пройдемся. Манко Барбаренки внул охранником, и те расслабились, освобождая место рядом с Тайта. Тот сделал пару шагов от своего броневика в сторону каменной стены. Карл пошел с ним. Сбоку ему было видно, как под очками шеф-фамилия покосился в сторону джипа и Эртыкин. «Так ты теперь работаешь на Колин?» С Колин». Карл наконец позволил себе улыбнуться. «Я работаю с Колин. У нас совместная авантюра. Ты должен это понимать». «Что ты имеешь в виду?» «То, что ты сделал карьеру на сотрудничестве с Колин, и, судя по тому, что сказала Грета, это сотрудничество процветает». Бомбарен тряхнул головой. «Я не верю, что Грета обсуждала с тобой мои деловые связи». нет но она пыталась запугать меня ими намекая что у тебя теперь больше серьезных друзей чем раньше и отношения с ними более тесные и ты хотел об этом поговорить нет я хотел поговорить о стефане ване о не ване лоб это пересекла морщинка а что с ним Три года назад он пытался уговорить тебя сотрудничать, я хочу знать, как далеко это зашло. Бомбарен остановился и уставился на него. Карл сразу перестал замечать, каким приземистым и коренастым был босс-фамилия, потому что сила характера последнего заставляла забыть о физическом несовершенстве. «Что значит «зашло»? Послушай, я же отдал тебе Нивана». «Как, по-твоему, это могло хоть куда-то зайти?» «Ты отдал его мне, потому что так было меньше неприятностей, чем если бы я разрушил весь твой бизнес с подготовительными лагерями. И это не значит, что Ниван не предложил тебе ничего стоящего». Тайта снял солнцезащитные очки, но почти не прищурился, хотя с неба лился безжалостно яркий свет. «Стефан Неван пытался устроить тут свою жалкую мутантскую жизнь. У него не было ни друзей, ни союзников. Ничего, что я мог бы использовать. Но со временем что-то могло бы появиться. У меня нет возможности связываться с тем, что со временем может появиться. Слишком большая роскошь. Почему бы тебе не спросить об этом самого Нивана?» Карл ухмыльнулся. Я спросил, а он попытался меня убить. Бомбарен стрельнул взглядом на заклеенную рану на руке Карла. Пожал плечами, снова надел очки, пошел дальше. — Это не значит, что ему есть что скрывать, — без интонаций проговорил он. — Я на его месте тоже, скорее всего, попытался бы тебя убить. — Несомненно. Они подошли к стене. Карл протянул руку, чтобы на ходу провести ладонью по гладкой, темной поверхности плит, каждая из которых была размером с небольшой автомобиль. Это был инстинктивный жест. На стыках края блоков прогибались внутрь с тем природным изяществом, которое заставляло думать о женской плоти, о холмах грудей и мягком сочленении бёдер. По ним хотелось провести рукой, а пальцы вздрагивали от желания прикоснуться или накрыть сверху ладонью. Предки Манко Бамбарена собрали этот громадный, хорошо подогнанный пазл, не используя ничего, кроме бронзы, дерева и самих камней. «Я не предполагаю, что на планы Нивана купился лично ты», — попытался Карл и подумал при этом — «Хотя, если ты не купился, почему он решил иметь дело именно с тобой? Кроме тебя есть и другие, Тайта. Может, кому-то из них все это показалось перспективным». Бомбарен некоторое время шагал молча. «Все фамилиарес разделяют неприязнь к таким, как ты, Марсалис. В этом можешь не сомневаться». «Ну да?» Они также разделяют сентиментальную приверженность к кровным узам. Но это не помешало им затеять между собой войну в третьем году или уже потом заключить сделку с Лимой. Да ладно тебе, Манка, бизнес есть бизнес и тут, и везде. Рядом с ним национальные кривляния уходят на второй план. Если говорить о тринадцатых, речь уже не о разных национальностях, холодно проронил Бомбарен. «Речь о разных видах, между которыми пропасть!» Карл рассмеялся, будто закашлялся. «Ох, Манка, ты уязвил меня в самое сердце!» «И в любом случае я не вижу никаких перспектив от сотрудничества с такими, как ты. Ни для себя, ни для других, Тайта. Из нас выходят отличные монстры!» Бомбарен пожал плечами. «У человечества и так предостаточно монстров. В новых никто не нуждался. Зря их изобрели». Ага, ты о монстрах вроде Пиштаку, да? Я слышал, в третьем году ты пытался разыграть и эту карту тоже». «Быстрый-острый взгляд». «От кого ты это слышал?» «От Нивана». «Ты же сказал, что Ниван пытался тебя убить». «Ну, вначале мы с ним немного поболтали, и он сказал, что предлагал тебе в качестве ручного у себя и, может, еще кого-то из тринадцатых, чтобы у тебя было нечто вроде элитного отряда генетически модифицированных монстров. Тебе-то о чем то говорит?» «Нет». «Казалось, босс фамилия раздумывает». Неван вообще много болтал. У него была куча планов». как упростить изготовление фальшивых документов, как еще сильнее прогнуть под себя подготовительные лагеря, как улучшить меры безопасности. В какой-то момент я перестал слушать. Карл кивнул. Но от себя его не отпустил. Он явился ко мне, как и до него, его дружки-беглецы, развел руками бомбарен. За фальшивыми документами и новой личностью. на это, если все делать как следует, требуется время. Мы работаем не так, как конторы с побережья. Так что да, он все время был при мне. Теперь пытаясь понять как он этого добился, я не нахожу ответа. Он был полезен в тысячи всяких мелочей, уж этого у него не отнимешь. Карл думал о полевых командирах и мелких политиканах Средней Азии и Ближнего Востока, которые тоже имели дело с полезным в тысяче мелочей Ниваном, даже не замечая, что этот специалист по партизанщине и повстанчеству ловко направляет их в нужное геополитическое русло. Джейкобсон говорил, что 13 не способны на эмоциональном уровне понять общественные взаимосвязи, и не обладают теми моральными ограничениями, которые необходимы для участия в подобных взаимосвязях. Но Карл не знал ни одного тринадцатого, который, читая эти строки, не хохотал бы, как клоун из рекламы фастфуда. «Мы понимаем», — сказал он Зули как-то ночью по пьяни, загибая палец за пальцем. «Национализм, межплеменную вражду, политику». «Религию! Футбол! Мать его, за ногу!» Он яростно мерил шагами ее гостиную, будто та была клеткой. «Как можно не понимать механизмы таких примитивных вещей? Наоборот, это остальные люди не понимают, что заставляет их испытывать те или иные эмоции». Позднее, когда наступило похмелье, он перед ней извинился. Слишком многим он был ей обязан, чтобы загрузить таким количеством связанных с генетикой истин. Бомбарен, который шел рядом с ним, тем временем продолжал. «Нельзя сказать, но если его схемы включали в себя фантазии про пештака, э, так он, значит, дурачок. Чтобы запугивать народ, монстры не нужны. Совершенно». Настоящие монстры всегда разочаровывают. Куда действеннее невидимая угроза и слухи. Карл почувствовал к этому человеку внезапный приступ презрения, быстрый и порывистый пламень которого полыхнул от затаённого гнева. Да-да, вдобавок к какому-нибудь диковинному наглядному уроку, да? Какой-нибудь мистической нелепой экзекуции в некой деревне. Должно быть, Тайто услышал, как изменился голос Карла. Он резко остановился и повернулся к тринадцатому, стискивая зубы. Это движение сработало как сигнал для тех, кто остался у автомобилей. Боковым зрением Карл заметил, как рванулись вперед телохранители Бомбарена. Эртекин он не видел, но мгновенно просчитал и линии огня от рейндж до него и до джипа, а от джипа до рейндж -ровера. И ту короткую дистанцию, что преодолеет его левая рука по пути к горлу Манка Бомбарена, в то время как правая вцепится в одежду, Тайта -то превращая того в живой щит. все это напоминало существующий в виртуальности режим предвидения. Перед мысленным взором возникли красные отрезки, обозначая расстояние, которое он, возможно, успеет покрыть, пока телохранители будут вытаскивать оружие. Высокотехнологичное или какое оно там у них под кожаными плащами. И приходилось только надеяться, что Иртыкин успеет снять их обоих. Он представил, как она падает, подстреленная, или действует недостаточно быстро. «Полегче, манка!» — буркнул он. «Ты же не хочешь сегодня умереть, так, в такую-то дрянную погоду?» Верхняя губа Тайта поднялась, обнажая зубы. Его кулаки сжались. «Ты думаешь, что можешь убить меня, мутант?» «Я это знаю». Карл демонстративно не поднял рук и не сжал кулаков. Меж тикал внутри, как таймер обратного отсчёта. Понятия не имею, как там все разложится потом. Но это уже не будет твоей проблемой, могу обещать. Все замерло. Лишь среди больших камней за спиной Карла негромко шуршал ветер. Карл смотрел прямо в зеркальные линзы очков Бомбарена и видел, как ползут по небу серые облака, наводя на мысли об отчаянии, о потере. Вот херня. Босс Фамилия тяжело перевел дух, его кулаки разжались. Потом он опустил голову, и Карл уже больше не видел, как отражается в солнцезащитных очках движение облаков. Вместо них там появились две его копии. Время снова двинулось вперед. Меш, ощутив это, успокоился. Бомбарен рассмеялся. Смех, огласивший окрестности каменной головоломки, казался принужденным и ненатуральным. Дурак ты, черный человек, жестко сказал Бомбарен. Такой же, как Ниван. Думаешь, мне нужно распускать слухи о пештако? Думаешь, чтобы поддерживать порядок, мне нужна армия чудовищ, настоящих или воображаемых? «Нет, это всегда сделают люди, самые обычные люди!» Он махнул рукой, но как-то вяло, и повернулся в сторону высоких каменных стен. Его гнев истончился, превратившись во что-то более привычное и скучное. «Оглянись вокруг! Когда-то здесь был город, которому нипочём землетрясение, который построили, чтобы чтить богов, и прославлять жизни играми и празднествами. Потом пришли испанцы и уничтожили его, а из камня построили свои церкви, которые разваливались на части, стоило земле хоть чуть-чуть дрогнуть. В битве за эту землю они убили стольких моих предков, что тела лежали на ней сплошным ковром, и кондоры неделями питались останками. Восемь таких кондоров испанцы поместили на герб города, воздавая дань разлагающимся трупам. В других местах солдаты отрывали младенцев от материнской груди и живыми швыряли псам или, взяв за ноги, били головой о камни, раскалывая черепа. И мне незачем рассказывать тебе, что они после этого делали с матерями. Они не были демонами, не были генетически модифицированным отродьем вроде тебя. Они были людьми, обычными людьми. Мы, мой народ, придумали пештаку, чтобы объяснить деяния этих обычных людей, и мы продолжаем придумывать все те же сказки, чтобы скрыть от самих себя правду о том, что люди, обыкновенные люди, ведут себя как демоны, когда они могут добиться своего другими путями. Я не распускал слухов о Пиштаку, черный человек, потому что ложь о них уже живет в нас, снова и снова возвращаясь к жизни без моей помощи. Карл бросил взгляд назад на двух молодчиков у Рейндж Ровера. Они снова стояли расслабленно, сложив руки на животах и старательно его игнорируя. Или, — пришло ему в голову, — они пытаются переиграть Сев Джерты Кин в гляделке. На таком расстоянии сложно понять, что там происходит. А что, сказал он беззаботно, много ли испанской крови в твоих сторожевых псах? Тех, что у машин. Бомбарен втянул воздух сквозь зубы, но он не собирался кусать. Не сейчас. Негромкое шипение означало, что он старается взять себя в руки. «Ты собираешься коротать время после обеда, оскорбляя меня, черный человек?» «Я собираюсь, Тайта, получить от тебя прямые ответы. И мои намерения не изменились от твоих разглагольствований о былых зверствах. Так ты отмахиваешься...» «Да, верно. Я отмахиваюсь от старательно растимого тобой расового возмущения». «Ты, Манко, преступник, поёшь тут мне, как министрель, х**. но твои громилы — символ жестокости от Куска до Капкабаны, а истории о тебе, которые ходят на улицах, заставляют думать, что у тебя есть личный интерес их натаскивать, похожий на тот, что был у испанских псов войны, которые так жутко тебя возмущают. Мне нужно, чтобы мои люди меня уважали». Да. Я и говорю, что как у испанских псов, вы, люди, просто до усрачки предсказуемы. Губы Бомбарена изогнулись в неприятную хмылке. Что ты знаешь об этом, черный? Что ты знаешь о жизни людей в трущобах? Что ты знаешь о борьбе? Тебя же в вату заворачивали, растили в специальном сообществе, как всех стражей закона. Тебе угождали, о тебе заботились, держали на всем готовеньком. Я британец. Я из Британии, Манко. У нас там нет проекта «Страж закона». Да без разницы. В лице босса фамилия что-то дрогнула. Ты, Ниван, вы все со всеми вами обращались одинаково, не жалели никаких денег, заботились. Там, где вы родились, было почти так же безопасно, как в животах ваших нанятых за деньги мамок. Вы сосали проданное и купленное молоко, и материнские чувства женщин слишком бедных, чтобы позволить себе собственных детей. Да пошел ты нахер, Манко!» Он хотел, чтобы в этих словах прозвучало напускное раздражение. Однако они чересчур поспешно слетели с его губ, а в голосе было слишком много чувства из-за внезапно нахлынувших непрошенных воспоминаний о Марисоль. Манка улыбнулся с присущим ему гангстерским чутьем уловив эту перемену. «А, так ты, наверное, думал, что она любила тебя просто так, ради тебя самого. Какое должно быть потрясение было в тот день, когда...» «Я же сказал, завязывай с этой хернёй!» Теперь Карл полностью совладал с голосом. «Мы тут не для того, чтобы обсуждать мою семейную историю». Но Тайта Манко вырос в трущобах Куско, там, где чуть что в ход шли ножи, и потому знал, что еще не время прятать свой клинок. Он подался вперед, тихий голос сочился ядом. Надо да, да. инструктаж в маленьком стальном трейлере, люди в форме, ужасная истина. — Какое потрясение! Ты узнал, что твоя далекая настоящая мать продала за деньги биоматериал, который пошел на то, чтобы тебя создать. а потом другая женщина тоже за деньги взяла на себя ее роль на целых четырнадцать лет а потом в один прекрасный день ушла от тебя как уходит из тюрьмы отбывший срок зэк. каково тебе было тогда мутант но убийственная ярость все еще пульсируя пошла на убыль ее черные волны которые раньше заливали задворки сознания истаивали пеной и откатывали вдаль. Куда сложнее было противостоять холодному расчету, сделанному им две минуты назад, абсолютному знанию, что Манко Бомбарен сейчас умрет от его руки. Просто, безыскусно. Вдавить большие пальцы в глазницы босса фамилия, и поглубже, и прямо в мозг сработал кусательный рефлекс, хотелось сжимать челюсти и рвать зубами. Если мы руководствуемся тем, что в нас взращивали, где-то далеко, за бушующими волнами его гнева, проговорил Сазерленд, то становимся оружием, которое надеялись из нас сделать, не более. Но если вместо этого мы руководствуемся тем, что заложено в нашей лимбической системе, то всякий уготованный ненавистью страх на наш счет становится правдой. Мы должны искать третий путь. Мы должны мыслить ясно. Карл изогнул губы в улыбке и осторожно, бережно отложил на потом свою ярость, будто убрал на место любимое оружие. — Давай не будем сейчас переживать насчет моих чувств, — проговорил он. «Скажи лучше, как у тебя обстоят дела с твоими марсианскими родственничками?» Он хотел, чтобы это прозвучало внезапно, как гром среди ясного неба. И, судя по лицу собеседника, преуспел в этом. Бомбарен заморгал, как будто его спросили, где хранятся давно потерянные сокровища инков. «О чем ты?» Карл пожал плечами. «Я вроде задал довольно простой вопрос». «Ты поддерживаешь в последнее время отношения с вашими марсианскими землячествами?» Бомбарен развел руками и раздраженно нахмурился. «Мы не поддерживаем связь, и ты это знаешь. Вы могли бы поддерживать, если бы была какая-то выгода. Они отказались от такой возможности еще в 75 пятом году. В любом случае, сейчас в этом нет смысла. потому что карантин на нано-причалах не обойти. На самом деле, оказалось, что это возможно. Неужели ты не слышал? Просто вырубаешь корабельного инжина, залезаешь в свободную криокамеру. Кстати, если проголодался, всегда можно съесть ее предыдущего обитателя. И пикируешь в Тихий океан вместе с тем, что осталось от корабля. Плевое дело. «А ты не думаешь, что довольно-таки бессмысленно пребывать в состоянии объявленной войны, когда вас разделяют все эти карантины и космос?» «Тебе этого не понять!» — Карл ухмыльнулся. «Ненависть всегда найдет себе дорожку, верно? Очарование старого Деуда де Сангре. Долг крови, испанский». Босс-фамилия изучал землю у себя под ногами. «Ты что, проделал весь путь до Куско, чтобы обсудить со мной афрента марсиана?» «Марсианский позор, испанский». «Не совсем так. Но мне интересно, может, твои коллеги придумали, как возродить войну?» На лице Манко снова мелькнуло раздражение. «Что значит возродить, черный человек? Мы находимся в состоянии войны. Это данность, таково положение дел. Пока не изобретут технологии, которыми можно вести эту войну, ситуация не изменится». «Или пока вы не вотрётесь в доверие Колин настолько, чтобы использовать на причалы в своих интересах». Манко многозначительно посмотрел на джип, который привез Карла. «Колин — это суровая реальность», — мрачно сказал он. «А рано или поздно всем приходится договариваться с реальностью, так или иначе». «Да уж, охерительно поэтично». Севджи вела джип по извилистой дороге обратно в Куско, с нарочитой небрежностью входя в повороты. От такой езды Марсалису приходилось держаться за скобу над дверью. «Ну, тут он прав». «Я не сказала, что он не прав. Мне просто хотелось бы знать, чего ты от него добился, помимо дешевой поэтичности, и была ли от этой поездки польза?» Марсалис ничего не ответил. Севджи покосилась на него, отвлеклась, джип на очередном повороте занесло на встречный ряд, и они оказались перед автовозом. «Тошнотворный, резкий выброс адреналина. На коже выступил пот. Правда, медленно. Кожа все еще была слегка влажной, а чуть было не случившейся перестрелки с людьми бомбарена». Севджи крутанула руль, и они ушли с пути грузовика и врезались в бровку тротуара. Предупредительная сирена автовоза яростно взревела, когда он пронесся мимо. Люди на тротуарах смотрели на них. Сидевший возле Севджи мужчина так ничего и не сказал. «Ну?» — Ну, я думаю, ты должна смотреть на дорогу. Она стукнула основанием ладони по кнопке включения автопилота, отпустила руль. Навигационная система отозвалась перезвоном, и на приборной панели загорелись ее синие огни. — Пожалуйста, сообщите конечную точку маршрута. Снова раздался безупречно сладкий голосок этой сраной Айши бодови Центр города! — рявкнула Севджи. Они приехали прямо из аэропорта и до сих пор не были в отеле. Повернувшись лицом к Карлу, она сказала нарочито ровным голосом. «Марсалис, на случай, если ты не заметил, мы там чуть в перестрелку не угодили. Я тебя прикрывала». «Я знаю». «Хорошо. А теперь так. Я не против того, чтобы рисковать, но мне надо знать, для чего это». так что давай-ка ты будешь сообщать мне, что у тебя на уме, прежде чем все вокруг начнет взрываться. Он кивнул, больше самому себе, подумалось ей, и неохотно сказал «Думаю, бомбарен чист». «Но это ведь не все". Марсалис вздохнул. «Я не знаю. Смотри, когда я заговорил с ним о Марсе, он даже глазом не моргнул. Вернее, не так». Он посмотрел на меня, как будто я перешел на незнакомый ему язык. Война продолжается, и я готов спорить на весь свой прошлогодний заработок, что никто здесь не совершал попыток изменить ситуацию и даже не слышал и не видел ничего подобного. Не думаю, чтобы Манко что-то знал о возвращении домой нашего приятеля Мерина. К концу его тон изменился, и Севджи спросила. «Но...» Но он нервничает. Как ты заметила, мы там чуть не положили друг друга. В последний раз я имел дело с Манка Бомбареном непосредственно после того, как взорвал его забитый товаром грузовик и убил одного из его бандюков. Я грозил снова это проделать, если не получу того, что мне надо. Так вот, тогда он проявил не больше эмоций, чем та каменная стена. А сейчас я всего лишь хотел задать ему несколько вопросов. а он всех нас едва не угробил. Как-то это, блин, не стыкуется. Севджи хмыкнула. Она знала это чувство, этот ноющий, неотступный зуд, сигнализирующий что-то не так. Он не дает уснуть ночами, заставляет думать лишь об одном, забыв обо всех делах, так и Эда, вертя в голове ситуацию, пока стынет кофе. Ты тянешь и тянешь за эту ниточку, пока она не распутается или не оборвется. «И что ты намерен делать?» — спросила она. Он смотрел в боковое окно. «Думаю, нам надо поговорить с Гретой Юргенс. Похоже, она скоро впадет в спячку, а гиберноиды перед этим обычно не в лучшей форме. Она может что-то сболтнуть». «Значит, надо варикипу, да?» Да, если ехать ночью, к утру доберемся. И к моменту разговора с Йоргенс будем примерно такими же тупорылыми, как она. Нет, спасибо, я намерен этой ночью спать в кровати. Марсалис пожал плечами. Да на здоровье. Просто если мы поедем на машине, они нас потеряют. Велика вероятность, что Манка пошлет кого-нибудь в аэропорт проследить, куда и когда мы улетим, и если это будет рекипа. «Но не надо быть гением, чтобы догадаться, зачем мы туда отправились». «Думаешь, он попытается силой помешать нам увидеться с Юргенс? Рискнет связаться с аккредитованными представителями Колин?» «Я не знаю. Пару часов назад я бы сказал «нет». «Но ты же была там, когда его зеркальные близнецы стали нервничать». «Что, по-твоему, должно было произойти?» Возникла долгая пауза. Севджи вспоминала, как все было, как это напоминало недавнюю угрозу столкновения. Внезапно выступил пот, телохранители пришли в движение, всплеск адреналина, заставивший внутренности сжаться. Она сознательно заставила себя держать руку подальше от пистолета, опасаясь, что слишком давно не ходила по краю, что навыки заржавели, что на ее суждение нельзя полагаться, не зная, сможет ли действовать достаточно быстро или вообще кругом ошибается в оценке ситуации. «Ладно, ты прав», — вздохнула она, глубже усаживаясь в своем кресле и пару раз раздражённо ткнув Карла локтем. «Иншаллах!» «Спинки можно откидывать, поудобнее ехать будет». Потом она повысила голос, обращаясь к автопилоту. «Коррекция курса. Дальняя поездка в Арикипу». На дисплеях приборной панели замелькали какие-то письмена. «Поездка продлится несколько часов и закончится завтра ранним утром», — равнодушно сообщила ей Айша Бодави. «А я-то, блин, без тебя и не знала».